Глава 4. Банк находится в желтом квартале, что разом прибавляет ему доверие очков на 10. Не могут в квартале почтенных граждан находиться заведения с сомнительной репутацией. Не могут и все тут. Дабы не стоптать ноги по самые уши, нанимают такие экипаж. Правда, в сером такой роскоши отродясь не водилось. Как я понимаю, они останавливаются на границе с зеленым и ждут клиентов там. Возница, прежде чем согласиться меня подвести, смотрит пристально, и пока я не показываю ему зажатую в руке серебрушку, и не думает угождать. Но ничего, мы люди не гордые, можем и подождать. Наконец мужик кивает на приоткрытую дверцу и лениво так бросает. Садись, прокачу. Ха, щедрое предложение. Но не соврал, прокатил, да еще и с ветерком. Я с любопытством поглядывала по сторонам. все же красивые нормальные кварталы, яркие, пышущие жизнью, не то что тот, где домик стоит перекошенный. Банк оказался заведением солидным. Такой великой была его солидность, что меня пустили туда только после проверки документов, где была указана ячейка с наследством почтенной родственницы. Я заподозрила неладное, когда охранник, амбал здоровенный, прочитав имя моей благодетельницы, побледнел как-то и тут же залебезил передо мной. «Идемте, идемте, милочка. Управляющий как раз вас и ждет». Хотела я спросить, с чего это ему меня ждать и при чем, собственно, тут сам управляющий. Да не успела. Амбал схватил меня за руку и едва ли не вприпрыжку поскакал по залу мимо изумленных посетителей и не менее удивленных клерков. Каким таким чудом я себе шею не свернула, диву даюсь. Но охранник не солгал. Управляющий меня действительно ждал. Ну, как ждал? Сначала выпученными глазами на меня смотрел, а потом, когда амбал имя родственницы назвал, картинно схватился за сердце или в самом деле его прихватило и счастливо выдохнул. Слава небесам! Вы пришли! Положим, небеса тут ни при чем. Скорее, ему Брукса Шмот благодарить надобно но об этом я благоразумно промолчала. а то, мало ли, выставят меня из банка, как и тот прохинде из своей конторки. Здравствуйте! Наконец говорю и потираю руку, из захвата амбала освобожденную. Нет, следов на запястье не останется, не такая уж я нежная барышня, но все равно неприятно. Здравствуйте, здравствуйте! Торопливо кивает управляющий, а сам взглядом на охранника зырк, и тот испаряется, словно его тут и не было. Присаживайтесь, уважаемая Кристи! Смотрит в бумаге и со смущенной улыбкой заканчивает «Кристиана». Я и так знаю, что имя у меня для девушки довольно необычное, но разве ж я его выбирала? Тут папа постарался. Он так мальчика ждал, что о девочке, в чисто теоретическом ее появлении, не подумал вовсе. А когда родилась я а не ожидаемый Кристиан, решено было всего одну буковку добавить, чтоб не расстраивать и без того опечаленного родителя. А уж с легкой руки дядя Рос моя вовсе в криску превратилась. Управляющий внимательно смотрит на меня и будто ждет чего-то. Я теряюсь, показательно хлопаю себя по лбу и говорю. «Простите, я в таком заведении впервые». Опускаю взгляд и пытаюсь улыбнуться. «Я бы хотела оставить у вас на хранение небольшую сумму денег». «По мере того, как я говорю...» Выпученные глаза мужчины становятся все больше и больше. Я всерьез уже опасаться стала, что они у него из орбит выскочат. «Еще?» — тянет удивленно, стоило мне замолчать. «Простите?» «Извините», — управляющий смущенно кашляет и поправляет стопку бумаг, что на краю стола обретается. «Я полагал, что вы придете к нам, чтобы деньги снять, а никак не оставить на хранение еще». Выходит, он мне объяснить сейчас пытается что-то, но запутал меня еще больше. Так что я уже сомневаться начала в том, что заведение это надежно и солидно. а собираюсь сказать что-то умное, но теряюсь. Не понимаете? Догадывается, наконец, мужчина, поправляя щегольский жилет с цепочкой золотых часов в кармане. Простите, я сейчас вам объясню. Поворачивается к шкафу, достает небольшую папку и протягивает мне. Прочтите, и вы поймете мое удивление. Папку я беру с некоторой опаской. Что сказать, после шмота я уже готова ждать от этой папки все, что угодно. И ведь не ошибаюсь, первой строкой была написана сумма, от которой дыхание перехватило, и кабинет стремительно закружился. Двадцать тысяч золотых монет и пять сотен серебрушек? Так это ж целое состояние! Папку я медленно возвращаю на стол и пальчиком отодвигаю подальше. Потом прикладываю руку к сердцу, которое вдруг решило устроить дикие танцы, и прошу сдавлено, едва выталкивая слова. «Можно воды?» Управляющий поспешно кивает и от отчего-то трясущимися руками наливает из высокого кувшина воду. Я, в свою очередь, хватаю стакан и осушаю сразу до дна, будто пару часов провела под палящим солнцем. С грохотом ставлю на стол и прикрываю глаза. Кажется, так легче собрать разбегающиеся в разные стороны мысли. «Я не ошиблась?» – спрашиваю спустя несколько минут гнетущей тишины. «Двадцать тысяч золотом?» «И пять сотен серебряных монет», – словно издеваясь, добавляет управляющий. «Все верно». «А...» – хотела спросить, кем же моя тетушка трудилась при жизни?» да только остановилась вовремя. Не очень-то прилично задавать такие вопросы, да и неважно это сейчас. Понятно. силюсь улыбнуться, все так же глаз не открывая, но не выходит. Так почему я удивился? Счёл нужным пояснить свою странную реакцию мужчина, хотя мне, честно признаться, оправдания его вовсе не нужны. Мне бы и переварить, что я теперь богата, но его моё мыслеварение вряд ли волновало так же, как и меня. «Обычно наследники стремятся как можно быстрее богатство потратить, а вы...» Он делает многозначительную паузу, окидывает меня придирчивым взглядом, благо глаза я к тому времени уже открыла, и всем своим видом заявляет, что такая оборванка из глуши уж точно была обязана следовать привычному сценарию, а не вот это вот все. Сил обидеться на такое явное неуважение, пусть словами и не высказанное у меня не нашлось. Да и желание доказывать, что пусть я и из глуши, а средства к существованию у меня имеются, как-то не обнаружилось. Счет я все же открыла. Пользоваться же тетушкиным имуществом не посчитала нужным. К тому обзавелась такой интересной вещью, как чековая книжка. Небольшой блокнотик в толстой обложке с изображением двух пухлых холеных ладошек. Знак этот был фирменным, как мне пояснил все тот же управляющий. И подделать его еще никому не удавалось, сколько ни пытались. Для чего он сделал последнее уточнение, я так и не догадалась. То ли предупредил, чтобы даже не думала этого сделать, то ли... А поди, разбери его. Из банка я вышла, пребывая в Дурмане. Да и неудивительно. Двадцать тысяч золотом. Не каждый день такие известия доводят до сведения простых, приземленных граждан, коей я себя всю сознательную жизнь считала. А оказалось, болтаюсь я где-то чуть ниже небожителей, а не в самом низу социальной лестницы, как наивно полагала Я опускаюсь на первую попавшуюся лавочку и долго смотрю на яркое синее небо. Не то чтобы это меня успокаивало или оказывало какое-то другое магнетическое действие, но так можно было представить, что я не посреди шумного проспекта, неподалеку от солидного банка, в котором хранится не менее солидная сумма, мне прилагающаяся. а где-то в поле, с душистыми полевыми цветами и пчелами-трудяшками. Представляется, конечно, с трудом, но... Я успокаиваюсь и почти возвращаю себе крепость духа, а к нему и предприимчивость, и деловитость, и присущую феям жизнерадостность. Первый звоночек, что я не так уж и богато получаю спустя час, когда буквально выбегаю из конторки с яркой вывеской «Все лучшее только у нас». пять сотен золотых за починку крыши и окон. Это грабеж, а не самая выгодная цена, которую я предлагаю только сегодня и только для вас». Вторая конторка порадовала ценой в три сотни золотых, что тоже шибко далеко от грабежа не ушло. А третья... Третью конторку я выбираю уже тщательно, не бросаясь на золоченые вывески и настойчивые обещания воплотить все мои мечты. Мечты, конечно, воплотить мне хочется, но не такой же ценой. В итоге останавливаюсь на неприметных ступенях и добротной дубовой двери, за которой меня ждал коренастый парень с действительно выгодным предложением. 100 золотых и 20 сверху за срочность, пожимает плечами детина едва ли не вдвое выше меня. Кажется, ему вообще не было дела до того, что его коллеги всего-то одним кварталом выше драли с наивных граждан три шкуры. Я соглашаюсь. Да и как тут не согласиться после пяти до трех сотен? Рабочих он обещает прислать через час, а я тем временем отправляюсь в хозяйственную лавку, дабы обзавестись всякой нужной мелочью. К дому я возвращаюсь с трепетной надеждой, что рабочих таки придется отправить во свояси. Но надежда решила иначе. Дом больше не дразнил меня призрачным богатством. Он сразу показал свое истинное нутро. мхом поросшие стены да доски трухлявые. Хотя, буду честной, пока гуляла по лавке, пока торговалась с дюжеприжимистым стариком и пока шла обратно к своему нежданному и негаданному наследству, успела свыкнуться с мыслью, что просто с этим особняком не получится. Что ж, в этом я не ошиблась. В единственной комнате на втором этаже сгружаю нехитрые пожитки и вновь приобретенные мелочи, которые по размеру холщовой сумы на мелочи вовсе не походили. и спускаюсь вниз. Если верить далекому бою часов, то рабочие должны вот-вот подойти. Выхожу в палисадник, окидываю печальным взглядом неказистые коряги и тяжело вздыхаю. Сколько ж придется силы потратить, чтобы восстановить погибшие деревья, даже представить страшно. Наконец, напротив дома останавливается груженная досками да железяками телега, и мне навстречу идет тот самый детино пообещавший прислать рабочих. Я, было, растягиваю губы в приветливой улыбке, но, глядя на его кислую физиономию, хмурюсь. «Что-то не так?» — говорю вместо приветствия, и детина поспешно кивает. «Не захотел никто сюда ехать», — машет огромной мозолистой пятерней и досадливо морщится. «Почему?» И стоило только спросить мне, как он в удивлении глаза распахивает и раздраженно эдак отвечает. «Знам, а почему?» Уж больно слава у его обитательницы, — помолчал, подбирая слова, — громогласная. Я решила немного прояснить. Теперь я его хозяйка. Меня вновь удостаивают удивленным взглядом, который тут же сменяется показным равнодушием. А неважно это. Не пойдет никто к вам работать, даже если втридорого заплатите. И так мне заголосить захотелось на манер плакальщиц, чтоб весь квартал наверняка услышал. Да только вместо этого обессиленно опускаюсь на жалобно заскрепевшую ступеньку и выдыхаю. И чего мне теперь делать? Вряд ли парень ответит мне, да и ответ как таковой не требовался, по крайней мере, на этот вопрос, не его ж это забота. Так я это и сам сделаю, правда, не так быстро, как если б мужики пришли, но... Правда? Поднимаю затуманенный от слез взгляд и прямо-таки не верю своему счастью. А чего б мне врать? Правда. Только ты скажи, хозяйка, чего тебе в первую очередь сделать надо? С того и начнем. Хотела сказать, что сперва о тетке моей покойной расскажи, а потом уж за работу примешься, но... Слова будто в горле застряли, а потом и вопросы путные из мыслей выветрились. Чертовщина, да и только. Пришлось вставать, отряхивать подул юбки и указывать на окна. Сначала битые стекла заменить надо и дверь. а остальное потом. Если уж я решила в этом доме жить, то хоть уверенной надо быть, что ночью никто пришл и в жилище мое не пролезет». Работал Тимоха, как он представился чуть позже, спора и ладно. Правда, хмурился сильно, да оглядывался то и дело, будто ожидал какого нападения. «От меня, что ли? Да это ж смешно, честное слово. Я едва ли не в два раза меньше его. Могу разве что укусить, да и то, боюсь, зубы себе обломаю». но к вечеру мы с ним распрощались весьма дружелюбно и сговорились встретиться завтра ближе к полудню. Стоило закрыть за ним дверь, новенькую и крепкую, как я замираю на месте и долго осматриваю комнату. Странное дело, вроде поменялось только пару стекол в раме окна, а гостиная будто ожила, будто задышала как-то иначе довольством и спокойствием и стены. Пусть с облезшими обоями, а местами и отвалившейся штукатуркой потеплели. Я прикладываю руку и неожиданно сама для себя произношу. Давно ты стоишь никому не нужный. И дом жалостливо скрипит, подтверждая мои догадки. Собственно, о своей тетке я ровным счетом ничего не знаю, хотя бабушка часто бывала у нас, да и мы у нее гостили нередко. И в те дни она любила сажать меня на колени и рассказывать о днях прошлых, давно в лето канувших. А сестре, родной своей крови, бабушка Аделаида молчала, будто и не существовало на свете никакой Даяны. У кого теперь узнать про нее? Бабушки давно нет, как и мамы. И стоило мне подумать об этом, как камин загудел, закряхтел, да выплюнул прямо к моим ногам пыльную черную тетрадь. Я таки пугаюсь, вжимаюсь в стену и стою так несколько минут кряду, Потом усмехаюсь собственной трусости и подхожу ближе. Нагибаюсь, поднимаю тетрадь и вытираю ее о подол изрядно запылившейся юбки. На поверку кожа, что обтянула толстобокую книжонку, оказалась вовсе не черной, а темно-синей, с прожилками золотых нитей по краям. И, несмотря на свое неуместное пребывание в жерле камина, Красоты тетрадь не утратила. Напротив, Сажа на кончиках белых листов ее будто солидней сделала. «Хочешь, чтобы я это прочитала?» Бормочу неизвестно, к кому обращаясь. И дом вздыхает. Одобрительно так. Потом камин, осчастлививший меня нежданной находкой, кряхтит, чихает и загорается ярким пламенем, залив комнату теплым светом. От чего то вместо страха положенного улыбаюсь и усаживаюсь прямо на пол возле уютно потрескивающих бревен. Дом силой наделенный. Мне доводилось видеть всего раз. И то это было в далеком детстве. То поместье выглядело более обветшалым и зловещим, как мне тогда показалось. Мама, приехав туда вместе с бабушкой Аделаидой, крепко сжимала мою руку и приговаривала. «Наступай осторожно, дому очень больно». Бабушка же на ее слова недовольно кривилась, но переставляла ноги медленно, стараясь не тревожить старые прогнившие доски. В силу возраста я была весьма любопытной, а потому долго не желала замолкать и все спрашивала матушку, почему же дому больно. Тогда-то она и рассказала мне, что давным-давно дома наделяли силой и разумом. Дескать, так было проще управляться с хозяйством, да и гости, не порог такого жилища, никогда переступить не могли. Но было это давно, и сейчас таких домов почти не осталось. А почему не осталось, мама отвечать так и не захотела. Мол, маленькая я еще, вот вырасту, тогда пойму. Вырасти-то я выросла. Помнится, даже как-то пыталась оживить дом дяди Росма, за что получила взбучку, но так и не поняла, что же в этом плохого. Зато сейчас, сидя на пыльном полу и выслушивая жалобные стоны особняка, Догадалась, что дело в характере, который домам вместе с разумом доставался. Вот так обидишь ненароком свое жилище, оно возьми и превратись из добротных апартаментов в какую-нибудь развалюху. Камин зашипел, будто мысли мои подслушал и недовольно фыркнул. Пришлось вернуться к делам насущным. Тетрадь я открываю с опаской, сдуваю надоедливую сажу, протираю для верности рукавом и вчитываюсь в поблекшие от времени строки. Сей талмуд содержит душевное излияние Даяны Ларнес, единственной черной ведьмы в потомственном роде фей. Сердце кульбитом забилось где-то в горле, и волосы на голове зашевелились, а еще ноги одеревенели, и язык присох к небу. Ведьма? Черная? Талмуд летит в камин, который тут же обиженно тухнет, а я подскакиваю на ноги и бегу к двери, со всей силой дергаю ручку, что как назло заело, Поворачиваю туда-сюда и понимаю, что дело вовсе не в ручке, что меня попросту запер сам дом. И как-то разом все странности, до того мучившие меня, прояснились. И вселенское облегчение шмота от бумаг на дом избавившегося, и непонятно откуда взявшаяся любезность управляющего банка, и страх рабочих, отказавшихся ступить под крышу жилища, что некогда принадлежало ведьме. Но ведь... Но это ведь невозможно. Никак. Нет, черные ведьмы в природе существовали когда-то давно, да и сейчас они, наверное, есть, только... Не бывает ведьм-полукровок, и в семье фей такая никак родиться не могла. Это противоречит всем канонам и правилам, что не одно столетие открывались да доказывались. А если и попрать все эти ученые-выверты, то родись в семье фей-ведьма, черная к тому же, ее бы тут же отправили за границу проклятых гор. вместе с матушкой и батюшкой такое чудо породившими да что там говорить со всем семейством в купе чтобы следа от рода этого в королевских архивах не осталось и и и вообще ведьмы зло им жить среди люда честного и тех кто к честности никакого отношения не имеет не положено не положено и все тут пусти пищу придушенно словно мышь в мышеловку пойманная Собственно, от серых вездесущих творюшек я сейчас мало чем отличаюсь. Чем эта громадина не клетка? Дом на мою просьбу вздыхает, осуждающе так, но дверь открывать не спешит. «Пусти!» — повторяю, но уже мягко, заискивающе, и добавляю «пожалуйста». Стены гудят недовольно, готовые вот-вот рассыпаться прахом на мою голову, и тихо щелкает замок. Выбегаю из двери, клубарем скатываюсь по скрипучим ступеням и замираю посреди палисадника с корягами. А стоило прохладному ночному воздуху коснуться разгоряченной кожи, как паника и наваждение схлынули, будто их и не было. И подумаешь, ведьма, что уж тут особенного. Раз тетка в самой столице прижилась и никто ее за границу проклятых гор не выдворил, так чего мне бояться? что репутация у нее была сомнительная, судя по всеобщей искренней любви. Не беда, я-то не ведьма и совсем не мстительная, хотя последнее утверждение правдиво лишь отчасти. Кому не доводилось совершать мелкие пакости в ответ на пакости большого и малого размера? Но это же не делает меня ведьмой, тем более черной. В дом я возвращаюсь быстро, по большей части от того, что начинаю подрагивать от прохлады. Погода хоть и стоит теплая, а все одно с наступлением сумерек от дневной жары не остаются и следа. Видать, стихийники что-то напортачили со своими экспериментами. Во всяком случае, любую непогоду принято на них спихивать. Да и кого ж еще винить в таких случаях? Подхожу к двери, осторожно касаюсь ручки и тут же отдергиваю пальцы. Витая железяка настолько холодная, что кожу едва ли не обжигает колючими снежинками. Ну, бормочу, пряча взгляд от стыда, не менее жгучего, чем температура ручки. Прости уж меня, я ж не часто узнаю такие новости о собственных неведомых родственниках. Если уж быть откровенной, вряд ли я когда-то думала, что семья моя, по всем правилам и приличиям совершенно обычная, может хранить такие секреты. Дом кряхтит, даже крыша будто съезжает чуть на бок, но дверь открывается. В комнате вновь горит камин, а возле него на полу лежит тетрадь с исповедью черной ведьмы, случайным, не иначе образом затесавшейся в мое семейство. Вздыхаю, опускаюсь на грязные доски и вновь беру так испугавший меня талмуд. И аккурат под первой строчкой читаю «Ведьма я хоть и памятная но за зря никого обижать не стану, только по делу». «Фух, успокоила». Теперь-то можно не бояться, что меня случайным образом заочно проклянут. Ведь я как бы не заслужила». Камин насмешливо, как мне показалось, плюется искрами. И я с сомнением смотрю на него. «Что, я уже успела что-то натворить на целое проклятие? Когда это?» Дом грехтит, скрипит, и доски под ногами ходят ходуном. «Весело им, понимаешь ли. А я вот боюсь. Хоть и не так сильно, чтоб убежать без оглядки, но все же».